В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова. Эдик пришивает пуговицу к куртке. Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу пригорюнявшись, сидит хама-брут в больших, не по росту, штанах. — Выбегалу-то, в милицию забрали! — говорит похохатывая Корнеев. Массовое ограбление под видом научного эксперимента. Модест помчался выручать. Потеха! — Этому гаду голову оторвать надо, — плачущим голосом говорит Хама. — Такую гитару мне загубил. — Гитара, бог с ней, — замечает Эдик. — Диван погиб. — Ничего, ребята, — говорит Корнеев, подмигивая, — Без гитары мы проживем, а что касается дивана, как-нибудь с диваном уладится. Самим нам такой транслятор не смастерить, говорит Эдик грустно. Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный. Всеобщее изумление. Главное, что объявляет Корнеев. Главное — вовремя схватить и рвануть когти. «Ну, братва!» — восхищенно восклицает Хама. «По этому поводу надо выпить. Я сбегаю, а?» «Сядь, Хамила!» — властно гремит Корнеев. И Хама покорно опускается на стул. «Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже... Теперь сделать из тебя настоящего человека. И снова полетели дни и ночи. После долгих усилий из хамы Брута сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хамабрут, Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок. «Давай!» — командует Эдик. Хама силится поднять пистолет. Не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер. «Давай, давай, Хама!» — приказывает Эдик. «Это враг! Это лично профессор выбегала Гитару свою вспомни!» Хама, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат, прямо Хаме в затылок. «Глядеть!» — командует Эдик. Хама гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину — Гремят выстрелы, бутылки одна за другой разлетаются в дребезги, гремит тушь. Саша и Стеллочка подносят Хаме новую гитару. На глазах у Хамы слезы, он судорожно принюхивается и вдруг чихает и мотает головой.